Прежде чем тронуться с места, взглянула в зеркало. Мужчины стояли возле геленвагина Олег что-то говорил, а Костя хмурился. Но они в тот момент интересовали меня мало. Куда больше занимала бабка. Старушенция нанимает актера, который изображает ее внука. И частного сыщика, который должен его найти. Полный бред. Как раз в духе Теодоровны. Но откуда взялся коренастый и те двое, что навестили утром Костю? Их тоже бабка наняла? С головой у нее должно быть совсем плохо. Жаль, не поспрашивала артиста, был ли среди утренних гостей вчерашний тип из парка. Если эти двое бабки на работа, адвокат должен об этом знать. Вряд ли старушка нашла еще одного чокнутого притворять в жизнь ее блестящие сценарии. Значит, актеров и на эти роли подбирал Мальцев. Очень, может быть, узнав, кто я, он станет куда откровеннее. А если адвоката в самом деле использовали в темную, мои сведения его заинтересуют, и он поделится своими». В любом случае, попробовать стоит. Я развернулась и поехала назад в контору. Бросила машину возле универсама и направилась к офису Мальцева, лелея в душе планы страшной мести Теодоровне. Надо ее планшет спрятать. Без него торчать в спальне ей станет скучно. И старушке придется спешно выздоравливать. В приемной было пусто. Интеллигентно постучав и не дождавшись ответа, я открыла дверь в кабинет. Мальцев так и сидел за столом, но беседа с ним отменялась. Чтобы задать ему вопросы, мне бы потребовалось блюдечко для спиритического сеанса, потому что дядьку застрелили. Такое в голове не укладывалось. Но сомневаться в его кончине не приходилось. Он сидел, откинувшись в кресле. Какой-то гад выпустил пулю прямо ему в лоб. Входное отверстие размером с монетку, белое по краям, с расходящимися по коже морщинками. Тонкая струйка крови стекала на нос. В обморок я не грохнулась по одной причине — категорически отказывалась верить в реальность происходящего. Пятнадцать минут назад Мальцев был жив, и вот нате вам. Оттого я с таким усердием его и разглядывала, с робкой надеждой в душе, что спектакль продолжается, и адвокаты весьма впечатляюще загримировали под покойника. «Это ты его шмальнула?» Услышала я знакомый голос и обнаружила рядом Олега и Костю. Неудивительно, что их появление осталось незамеченным. В моем состоянии слона мимо проведи, я бы то внимания не обратила из пальца сурово спросила я могу еще шмальнуть ни хрена себе пролепетал костя так же как и я пялись на покойника во все глаза «Блевать будешь строго поинтересовался олег наблюдая за мной подумываю надо в полицию звонить бормотал артист заметно побледнев должно быть его желудок как и мой готовился заявить протест за при входную дверь сказал ему олег быстро не хватает только чтобы нас возле трупа застукали Заполошно взмахнув руками, Костя бросился в приемную. Вернулся очень быстро и сказал с вызовом. «Лично мне полиции бояться нечего». «А мне тем более». Влезла я, и мы оба уставились на Олега. «Да и мне тоже», — ответил он, криво усмехаясь. хотя и заморочки с ментами мне без надобности». «Значит, звоним?» Не очень уверенно спросил Костя. «Вы что, не поняли?» Олег вздохнул и посмотрел на нас с сожалением. «Шутки кончились. У нас труп». «Ну вот пусть менты и разбираются. Какого хрена ты строил из себя крутого?» Вдруг загласил артист. «Теперь толстуха скажет, что это мы его угрохали. Черт, только этого не хватало. А если нас заподозрят, начнут таскать на допросы, арестуют чего доброго?» «Все, конец карьеры. Она у тебя даже не началась», съязвила я, пытаясь вернуть себе присутствие духа. «Молчи, убогая, сам такой. Заткнись оба!» Прикрикнул Олег. С чего вы взяли, что наша самая большая проблема — это менты?» «А кто?» — с подозрением спросила я. «Тот, кто убил адвоката». Мальцев отказался назвать нам заказчика и теперь уже точно не назовет. Однако у убийцы могут быть сомнения. Предположим, он решит, что адвокат с перепугу проболтался. Отгадайте, кто станет следующей жертвой?» «Подожди, а с чего ты взял, что его убили из-за дурацкого розыгрыша?» — нахмурился Костя. «А ты сомневаешься?» «Я нет». Это был вовсе не безобидный розыгрыш. Наваляли тебе в заправду, а теперь еще и труп. Тут я почувствовала себя совсем скверно. Бабка у меня чокнутая, но убить никого бы не смогла. Доконать своими выходками за милую душу, но убить. Во что же старая перешница умудрилась вляпаться? Ну, я ей покажу. Мне бы только до нее добраться. Что делать-то? Испуганно спросил Костя, косясь на меня. А вдруг правда? Для начала надо спрятать труп, сказал Олег. «Выиграем время!» «Куда спрятать?» — побледнев еще больше, уточнил Костя. Сыщик перевел взгляд на шкаф, стоявший в углу, шагнул к нему и распахнул дверцу. Шкаф был совершенно пустой, если не считать пиджака, висевшего на вешалке. «Пока сюда!» — удовлетворенно кивнул он. «Проверь его карманы!» «Я? Я не могу!» — Костя испуганно попятился. «Да у меня от одного его вида!» Я его очень хорошо понимала и сурово нахмурилась, чтобы Олегу не пришла в голову идея предложить то же самое мне. Карманами покойника занялся сам Олег. Выложил на стол мобильные две связки ключей. В пиджаке нашел портмоне, но, заглянув, в него вернул на место. Запрем его в шкафу. Если повезет, и толстуха не сунет туда свой нос. «Че встали? Помогайте!» — прикрикнул он. «Я женщина», — поспешно сказала я. «Мне трупы таскать не положено. Это сугубо мужская работа». Костя тоже искал предлог отказаться, но не нашел, и после вторичного окрика вместе с Олегом затолкал труп в шкаф. Наш крутой стыщик запер дверцу шкафа на ключ и убрал ключ в карман джинсов. Потопали. «Это предложение мне понравилось. Мы вышли на улицу, и Олег захлопнул дверь офиса. Здесь наверняка есть сигнализация», — сказала я. «Вряд ли ею пользуются в течение рабочего дня, тем более если толстуха должна вернуться». При упоминании о пышнотелой даме я с беспокойством оглянулась, торопясь покинуть опасное место. Олег направился во двор дома, что вызвало полное недоумение, но мы пошли за ним. «Ключи от машины», — сказал он. «Значит, тачка где-то рядом. Если хозяина нет на месте, а машина здесь, это вызовет у секретарши вопросы. Припарковаться возле офиса негде, значит, он ставит машину либо возле универсама, либо во дворе. До универсама все-таки далековато». Во дворе на парковке оказалось всего три автомобиля. Олег нажал на пульт сигнализации, и огоньки на ближайшей машине с характерным звуком вспыхнули и погасли. У адвоката оказался Рено Меган белого цвета. Олег устроился за рулем и зашипел. «Чего стоим? Ждете, когда на вас обратят внимание?» Очень плохо соображая, что и зачем делаю, я полезла на заднее сиденье Костя сел впереди. Рено тут же сорвался с места, и мы покинули двор. «Слушайте, вместо одного преступления у нас уже три», — легонько клацая зубами, сказала я. «В полицию не позвонили, труп спрятали, теперь машину угоняем». Я же объяснил, от машины надо избавиться. Минут через 15 мы свернули на парковку возле торгового центра. Шлагбаум здесь отсутствовал, и видеокамеры тоже. Наверное, из-за этих соображений Олег ее и выбрал. «Ну вот», — сказал он, заглушив двигатель. «Теперь можно спокойно поговорить». «Итак, что мы имеем?» Что мы имеем, я раз прекрасно помнила. Труп. Некто, предположительно моя Теодоровна, подбивает адвоката нанять актера и частного сыщика. Один должен искать другого. Кто-то на нашу возню внимание обратил и тоже в игру включился. По словам бабки, Андрей связался с дурной компанией, и его дружки, бывшие или нынешние, решают, что Косте о нем что-то известно. Но убедившись, что Костя актер, оставляют его в покое. Однако зачем-то убивают адвоката. «Либо Андрея, кроме дружков и бабки, еще кто-то ищет, либо этот кто-то очень не хочет, чтобы его нашли». Пришла я к неожиданному выводу. Меня со страшной силой потянуло домой, то есть к Теодоровне, промыть мозги старушенции и предупредить о возможных последствиях. «Мне болтать с вами некогда», — заявила я. «У меня бабка». «Какая бабка?» — взвился Костя, слушавший монолог Олега с большим вниманием. «Ты что, не понимаешь?» «Понимаю, но бабке надо уколы делать». Она и так при смерти. Помрет ненароком. А кто будет виноват?» Мужчины переглянулись. «Я хотела выйти из машины, но Олег схватил меня за руку. Ты почему в контору вернулась?» «Хотела обаять старикана. Вдруг бы подобрел и все мне рассказал». «А вы зачем?» «А мы за тобой», — съязвил Костя. «Ты из нас больше всех на подозрении. И труп ты обнаружила». «Мне бабка велела внука искать, а ты передо мной комедию ломал. Ты подозрительный». «И ты тоже», — добавила я, глядя на Олега. «Руку пусти, а то заору, полгорода соберется». «Подожди, мы же не решили, что делать дальше», — совсем другим тоном произнес Костя. «Это ваши проблемы. Я бы в полицию сразу позвонила. Но вы, два здоровых бугая, бедную девушку, запугали, запихнули адвоката в шкаф и пригрозили, что я вслед за ними отправлюсь». «Нифига себе!» — присвистнул Костя. «Ну ты и сучка!» «Ага», — кивнула я. «Иногда быть женщиной очень даже выгодно». Я беспрепятственно покинула машину, оставив своих невольных компаньонов в глубокой печали. Прошлась по улице и остановила такси. Для начала вернулась на Балакирево, где возле универсама все еще стояла моя «Шкода». Пересев в нее, я все-таки не удержалась и проехала мимо конторы адвоката. Ни скопления граждан, ни полицейских машин. Тишь да гладь. Выходит, толстуха еще не появилась. А может и появилась, но не придала значения отсутствию шефа. Сидит бедная в приемной, не подозревая, что в соседней комнате спрятан труп. Только бы она в шкаф не сунулась. При ее комплекции последствия могут быть самые пагубные для здоровья. Толстуху было жаль, а вот злость на Теодоровну росла и крепла. Бросив машину под окнами бабкиного дома, я бегом поднялась на крыльцо, готовя обвинительную речь. В доме царила тишина. Петрович зачастую пренебрегал своими собачьими обязанностями, но, заслышав чьи-то шаги, свой нос в прихожую все-таки высовывал и вертелся под ногами, если обнаруживал меня или того же Витю. Но на сей раз торжественной встречи я не дождалась. Оттого с большим волнением заглянула в кухню. За столом спиной ко мне сидела Любка, подперев рукой щеку. «Тук-тук», — сказала я, — «кто в тереме живет?» Любка повернулась и заявила со вздохом. «Никого нет». «Как нет? А Теодоровна?» — растерялась я. «Выяснилось, что у нее какая-то родственница при смерти». Бабушка решила сначала её похоронить, а уж потом сама помирать. Вот они её укатили с Витькой. петрович с собой забрали. И кота, и попугая. Наверное, чтоб с родственницей смогли проститься. Я плюхнулась на стул от такой-то новости и тоже подпёрла щёку рукой. — А нас на хозяйстве оставили, — добавила Любка. — Без попугая хоронить никак нельзя, — кивнула я. — Гаркнет, лежать зараза, и покойница гарантированно не встанет. — Вид у тебя какой-то вздрюченный, — заботливо сказала подруга. Рассказывать о своих несчастьях я не стала. Прежде всего, при слове «труп» Любку придется нашатырем отхаживать. А я даже не знаю, есть ли нашатырь в доме. Во-вторых, она сразу решит, что переход в мир иной адвоката не обошелся без бабушки, то есть без Витеньки. Бабка ведь в доме отлеживалась. Мальцев узнала о коварной сущности нашей работодательницы и результат на лицо «Давно они уехали?» – спросила я. «Полчаса назад». «А Витька дома был?» Смылся следом за тобой. Когда вернулся, у бабушки уже чемоданы были упакованы. Наверное, она ему позвонила и родственница рассказала. Или он ей позвонил, подумала я. Закурить хочешь? Предложила Любка. А у тебя есть? А то. Бабка табачный дым не выносила, и с пороком нам пришлось завязать. Любка принесла сигареты из своей комнаты, и мы закурили. Вставляет не по-детски, заметила подруга. Ага, кивнула я. «Надо чаще бросать». «Чего они опять задумали?» В досаде произнесла Любка. «А ты где была?» «Так, по городу бегала. Я ж тебе говорила, бабка велела внука искать». В этот момент в дверь позвонили. «Вдруг бабушка?» Ахнула подружка, вскакивая и поспешно уничтожая следы преступления. Замахала руками, разгоняя табачный дым, сунув пачку сигарет в карман фартука. Я стала мыть пепельницу, а она пошла открывать. Не очень-то я верила, что бабка вернулась». И гадала, кого черт принес. Ивана христофоровича Весьма кстати. Расспрошу его о внуке. Любка взглянула в кухню и сказала, пребывая в большом недоумении. «Там тебя спрашивают». «Кто?» Нахмурилась я и потопала в прихожую, уже догадываясь, чего следует ждать от жизни. На пороге обнаружила парочку, которая, похоже, успела стать неразлучной. «Зачем приперлись?» спросила Сердито. «Ты ведь сказала, что бабка внука ищет». Вопросом на вопрос ответил Олег. «Ну, хочу с ней поговорить». «Бабка в глубоком маразме», — соврала я. «Вдруг что-нибудь допомнит». Не отставал он, а я вздохнула. Милана Теодоровна перед моим приходом отправилась родственницу хоронить. Так она вроде сама при смерти. Родственные чувства не позволяют пренебречь священной обязанностью. Оттерев меня плечом, Олег внедрился в дом, а вслед за ним и Костя. «Катитесь отсюда, в доме антиквариата полно, а я вас знать не знаю». «Не дури», — укоризненно заметил Олег. «Ладно, заходите, не драться же с ними». Мы прошли в кухню. Зыркнув на Любку, Олег спросил. «Это кто?» «Домработница». «У нее своя комната есть?» «Ну, есть. Пусть там и побудет». Любка, гордо вскинув голову, удалилась, а мужчины по-хозяйски расположились за столом. «Андрей у бабки пять лет не появлялся», — начал Олег. Пять лет она ждала и вдруг решила разыскать внука. «Правильно, помирать собралась, а наследство надо кому-то оставить». И тут же возник некий тип, который нанимает Костю изображать этого самого внука. «Соображаешь?» «Не очень», — честно ответила я. «Бабку хотели убедить в том, что внук жив-здоров, а вот навестить он ее не может, потому что...» «Вляпался в какое-то дерьмо», — подсказала я. «Точно. Одновременно нанимают меня». Я должен Андрея найти. Ясно, не для того, чтобы бабку порадовать. А для чего? Пока не знаю. У бабки деньги водятся? Тут я забеспокоилась. Антиквариат водится, а про деньги ничего не знаю. Домик большого бабла стоит. Бабку кто-то хочет охмурить. Наша Маланья самый большой специалист в этом деле. Чуть не брякнула я. Хорошенько подумай и ответь. Не происходило ли в последнее время чего-то необычного или подозрительного? «Подозрительного у нас сколько угодно», распахивая дверь, заявила Любка. «Подслушивала», – сдвинул брови Костя, безусловно, считая это недостойным занятием. «Само собой», – кивнула подруга. «Значит так, наперво гроб. Стоит в соседней комнате, а что в других, одному Богу известно. Во-вторых, Витька, упырь, который в этом гробу лежит, то есть вчера лежал, а сегодня смылся. Пушкин интересуется компьютером. Это подозрительно или нет? На попугая я бы тоже внимание обратила. Один нормальный Петрович». «Но в тихом ом эти черти водятся». «Она чокнутая что ли?» – ошалел спросил Костя. «Поживись мы в этом доме, посмотрю, каким ты будешь». «Паспорт!» – вдруг завопила Любка. «Чего ты про паспорт молчишь?» «Чей паспорт?» – в конец ошалел Костя. «Пушкина, блин!» – рявкнула Любка. «Александра Сергеевича!» «Хорош балаган устраивать!» – заорал Олег и грохнул по столу кулаком. «Мы разом притихли, а я начала соображать». До того момента я могла думать лишь о коварстве Маланьи, но теперь кое-что начало вырисовываться. До нас тут девица работала с липовым паспортом. И я все выложила, про риэлторшу и ее дружка, и про двух типов, что проникли в квартиру Андрея. Между делом выяснилось, описание, данное им соседкой, вполне подходило тем двоим, что навестили Костю сегодня утром. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Олег. «Зацепки появились. Мы их найдем, не сомневаюсь». «И разберемся в этом бардаке. Но для начала...» Тут он поднялся и кивнул мне. «Мы вместе вышли из кухни. а трупе твоей подружки знать ни к чему». Перешел он на шепот, косясь на дверь. «С этим я охотно согласилась. Его надо спрятать». «Так уж спрятали», — напомнила я. «Там он долго не пролежит. Вонять начнет. Если толстуха его, конечно, уже не обнаружила. Спрячем трупы и малость поломаем чужую игру. Пусть гадают, куда он делся». А у нас будет время во всем разобраться. Тетка завтра шефа на работе не застанет и по-любому побежит в полицию и про нас расскажет. Выйдет, что исчез он после нашего визита и что ты выгодаешь спрятав труп. Искать адвоката начнут только дня через три. Труп — это серьезно, а потеряшек — пруд пруди. К тому же нас еще тоже отыскать надо. Когда мы встречались с Мальцевым в первый раз, ни я, ни Костя толстухи не видели. И она нас, соответственно, тоже. Только бы она труп не нашла вздохнул он. «Дождемся темноты и в контору отправимся». «Отправляйтесь?» — пожалая плечами. «Что значит отправляйтесь?» — возмутился он. «Это общая проблема. Не собираюсь я за всех отдуваться. А я не собираюсь прятать трупы. На шухере постоишь. Нам вдвоем не справиться. Да пойми ты, мы должны найти убийцу. А для этого нужно время». «Ты сыщик, вот ищи». «Найду, не сомневайся. Но доживешь ли ты до этого? Еще вопрос». Умеют некоторые успокоить. Но куда больше собственной безопасности меня тревожила бабка. Тот факт, что она внезапно отчалила, прихватив всю живность, очень удручал. Тут два варианта. Либо благодаря бабуле адвокат переместился в мир иной, либо его кончина явилась для нее предупреждением. Разумеется, к убийству не она, ни тот же Витенька отношения не имеют. Прямого отношения я имею в виду. Бабка с пистолетом – это все-таки перебор. Витя в этой роли вызывал еще большие сомнения. Даже когда он временами выходил из своего полукоматозного состояния, решительным парнем все равно не выглядел и на злодея не тянул. Мамашу он очень уважал и готов был выполнить любой ее каприз, это да. Но поручить серьезное дело Витьке значит непременно его завалить. Сама Теодоровна с печалью признавалась, что мозгов уводил им маловато, так что ей пришлось бы находиться рядом, чтобы не напортачил. А это никак невозможно, раз старушенция была дома». О моральных качествах бабки я умолчу, с этим у нее явные проблемы. Запросто могла втравить всех в историю, которая закончилась трупом. Испугалась и смылась, прихватив Витю и попугая. Второй вариант мне казался куда более вероятным. Если к адвокату обращалась бабка, его кончина стала сигналом к поспешному бегству. Вот только как-то одоровна о кончине узнала. Тут концы с концами не сходились, если только сам Витька не шмальнулась пистолета. А эту идею я уже забраковала. Я отсутствовала в конторе минут пятнадцать-двадцать. Что если Витька пасся по соседству? Хитрая бабка поручила за мной приглядывать. И после нашего ухода решил заглянуть к адвокату с намерением узнать, что он поведал. Обнаружил труп, позвонил старушенце, и та спешно упаковала чемоданы. Вот этой версии и стоило придерживаться. Права ей или нет, узнаем позднее. Сейчас главное избавить Теодоровну от возможных погубных последствий, а потом устроить хорошую головомойку, чтобы впредь Неповадно было. Малания покинула родное гнездо, оставив его на попечение чужих людей, то есть нас с Любкой. Видно, очень припекло. Куда же она подалась со всей командой? Обретет ли в тех краях Пушкин удобный диван? С кем станет гулять Петрович? И что будет делать Витька без любимой энциклопедии? Она лежала в кресле-качалке немым укором. В общем, я хотела, чтобы все поскорее вернулись на свои места, и для этого была готова на великие свершения или большие глупости, как посмотреть». Труп решено было вывозить в темноте, не белым же днем его таскать, в самом деле. И наступление ночи мы ждали в гнезде Теодоровны. Я принципиально не хотела его покидать, а мужчины не хотели покидать меня, но по соображениям далеким от тех, что могли польстить мне как женщине. Должно быть, боялись, что я с перепугу метнусь в полицию или туда позвоню. Делать особо было нечего, оттого я совершенно не удивилась, когда, ненадолго отлучившись в ванную, По возвращении обнаружила всех троих возле запертой двери в комнату с гробом. Костя стоял на коленках, приложившись к замочной скважине. А Любка пританцовывала рядом, то и дело спрашивая. «Видишь?» Олег сурово хмурился, но ответа ждал с интересом. Большая гордость не позволяла примаститься на коленках рядом, но любопытство мучило «Вроде правда гроб», — ошалело произнес Костя. «А я что говорила?» — порадовалась Любка. Это еще цветочки. Неизвестно, что в других комнатах. «Так давайте дверь откроем», – азартно предложил Костя, но тут вмешалась я. «Что значит откроем? Ключа нет. Можно ее отжать. Ты у себя в квартире дверь отжимай. Бабка доверила нам свое добро, и мы должны следить за порядком, а не ущерб причинять». Любка, услышав это, горестно кивнула и побрела в кухню. Мы туда же отправились и просидели до самого вечера в праздности. Дважды поели. Я предложил сыграть в дурака, но после Витьки играть с этими типами оказалось совсем неинтересно. Оттого, приглядываясь к ним, я продолжил свои размышления. Возможно, меня нагло вводят за нос. А ну-ка, эти двое знают куда больше. То, что они рассказали мне, может быть правдой, а может и не быть. Их слова вроде бы косвенно подтвердил адвокат. А вдруг они были в сговоре? А потом решили от дядьки избавиться. Пока я отсутствовала, пристрелили сообщника и принялись комедию ломать. Олег очень даже похож на парня, который с оружием знаком не понаслышке. Я у него пистолета не видела, но это ничего не значит, мог прятать. Зато я легко представила его с оружием. Вытянув руку, он зловещим голосом произносил «Прощайся с жизнью», но почему-то был в ковбойской шляпе. Сделав вывод, что опять увлеклась, я загрустила. Любка за столом сидела рядом с Костей, постепенно сокращая расстояние между ним и собой. Вдруг обнаружив ее в непосредственной близости, он насторожился, а Любка лучисто улыбнулась, колыхнув бюстом. После этого Костя стал невыносимо деятельным и каждые пять минут спрашивал, не пора ли нам отправляться. Так как любки о трупе и предстоящих манипуляциях с ним решили не рассказывать, Олег побаловал ее сказочкой, что мы готовимся проникнуть в квартиру Андрея, втайне от соседей, с надеждой найти те самые следы, которые так необходимы в любом расследовании. «Может, и Теодоровна там...» Прякнула я и тут же подумала. А почему бы и нет? В конце концов, это ее квартира. Вот именно. Так что прятаться там довольно глупо. Плюс любопытная соседка. Я опять забеспокоилась о Кате и Петровиче. И даже попугай теперь не вызывал особой антипатии. Где-то они бедные. Узнав о наших планах, Любка вознамерилась к нам присоединиться. Костя с отчаянием взглянул на Олега, а тот на меня. Пришлось напомнить Любке, кто-то должен в доме оставаться, а она согласилась, что почетная миссия сторожить бабкино добро предназначена ей. На самом деле моя подруга довольно ленивая и покидать дом без особой надобности не любит. Лишний повод согласиться с тем, что человек – существо весьма противоречивое. Тут пошли звонки на мобильный Мальцева, который Олег держал в своем кармане. Звонили ему и раньше, около четырех часов, три раза подряд с одного номера. Тогда, подержав мобильный в руке с некоторым сомнением, Олег отправил лаконичный СМС. «Не беспокоить». Звонки прекратились. Но после семи веселенький латиноамериканский мотивчик нервировал нас едва ли не каждые десять минут. «Дураку ясно. Кого-то отсутствие Мальцева беспокоит. У адвоката наверняка семья есть. Стоило мне подумать об этом, как муки совести навалились со страшной силой. Если б не бабка...» Я бы отправилась в полицию, и никакие силы небесные, не говоря о Косте с Олегом, меня бы не удержали. С совестью я кое-как договорилась, раз уж с одной стороны неизвестная мне семья, может, у Мальцева нет никого, а с другой драгоценная старушенция. Но предстоящее предприятие теперь казалось исключительно дурацкой затеей, хотя и до того разумным не представлялось. Явимся в контору, а нас уже ждут. Очень хотелось донести эту мысль до Олега, но присутствие Любки мешало. В половине одиннадцатого Олег поднялся из-за стола и решительно произнес. «Пора». Костя, который еще полчаса назад рвался в бой, вдруг приуныл. Наверное, похожие мыслишки в его мозгу копошились. «Удачи», — сказала мне Любка на прощание, и мы на машине Олега отправились в контору. Свет в окнах не горел. Вокруг все было тихо. Мы раз пять проехали мимо, но ничего подозрительного не заметили. Олег пошел на разведку, а вернувшись, сообщил. Офис на сигнализацию так и не поставили. Он счел это удачей, а у меня сей факт вызвал еще большие подозрения. Но я решила помалкивать. Олег сам себя назначил командиром, а с командованием, как известно, не спорят. Оставив Костю наблюдать за офисом, мы поехали за машиной Мальцева. Она так и стояла на парковке торгового центра. Я пересела за руль Геленвагена, Олег направился к рыну адвоката. Компания ребят по соседству пила пиво, других машин не было потому что торговый центр в одиннадцать закрывался. На Олега молодежь особого внимания не обратила, но все равно их присутствие меня не порадовало. Дождавшись, когда сыщик покинет парковку, я поехал за ним. Костя нарезал круги возле офиса, слишком рьяно изображая случайного прохожего. «Ох уж эти мне актеры!» Мы собрались в машине Олега посовещаться. «Через дверь труп не вынесешь», — сказал Кривцов. «Чересчур опасно. Боковое окно куда надежнее». Там кусты, подгоним тачку к ним вплотную. Я иду в офис, а вы примите его на улице. На меня не рассчитывайте. На шухере постоять согласно а труп и сами. Во-первых, мне и тяжести поднимать нельзя. Во-вторых, я боюсь». «А я не боюсь?» – кизвил Костя. «Ты мужчина, и бояться тебе не положено. А мне можно. Предупреждаю, если вас заметут, я тут же смоюсь. Только меня и видели». «Ты свистеть умеешь?» – спросил Олег. «Не то чтобы очень». Тогда, если кто-то вдруг появится, пой. Что петь? Растерялась я. Марсельезу, блин. Марсельезу бабка может на хорошем французском. А я только про любовь. Валяй про любовь. Так меня за пьяную примут. Если не заткнешься, я тебя сейчас придушу. Разозлился он. И я стала выбирать себе репертуар. Мы разделились. Костя занял позицию под окном. Олег подогнал машину, укрыв ее за кустами, и направился к двери офиса. Мне надлежало болтаться поблизости и наблюдать за происходящим во все глаза. Смотрела я в основном на Олега. Он открыл дверь ключом, который нашел в кармане у адвоката. Вошел в контор а я зажмурилась, ожидая появления людей в бронежилетах, полицейских сирен и любимого попугайского «Лежать заразы». И на всякий случай от офиса удалилась. Бочком, но поспешно. Однако улица по-прежнему была погружена в темноту и молчание. Также бочком я вернулась к кустам. Окно открыто. Костя чертыхнулся сквозь зубы, и что-то тяжелое плюхнулось на землю. Потом плюхнулось еще раз. Собравшись силами, я подошла еще ближе и увидела машину, а рядом с ней Олега и Костю. Костя как раз закрывал багажник, но вдруг замер, таращась на меня. — Это наше недоделанное! — шепнул ему Олег. — Вот ведь скотина! И тут же зашикал на меня. — Тебе где стоять велели? Я презрительно хмыкнула. Олег, надо полагать, через окно вернулся в офис, потому что минут через пять я вновь увидела его на крыльце. Дверь он захлопнул и, направившись ко мне, протянул ключи от машины. «Двигай за нами, на моей тачке». «Еще чего?» — возразила я. «Ты что, идиотка? Не пешком же нам назад идти? Сам на джипе поезжай, а я такси вызову». «Ага. Нашего актеришку по дороге к Андрате хватит, если его с трупом наедине оставить. А если в мой джип посадить, запросто сбежит». «Очень даже может быть». Я, с сожалением кивнула и направилась к Геленвагену. Пока разворачивалась, мальцевская машина уже появилась на проезжей части. Пропустив ее вперед, я, держась на расстоянии, поехала следом. Хотя труп был вовсе не в моей машине, то есть не в Олеговой, а в Рено, от страхов это не спасало. Каждую секунду я ожидала появления стражи порядка. Остановят моих компаньонов, решат заглянуть в багажник, а там такое. Эта парочка вовсе не джентльмены, И о моей неприглядной роли непременно расскажут. от чего это Олег меня недоделанно обзывает? Я посмотрела на себя в зеркало. Сам недоделанный, а я красавица. Все мои парни меня в этом убеждали. Правда, в цветочно-конфетный период. Верить в чистосердечие мужчин в подобное время никак нельзя. Ну, я уж точно не дурнушка. Симпатичная. Нет, красивая. Конечно. Глаза очень выразительные, носик аккуратный, чувственные губы. И волосы у меня роскошные. «Просто я их вымыть не успела. Не до того было». Зазвонил мобильный. Я поспешно схватила трубку, обмирая от страха. «Ты куда подевалась?» — рявкнул Костя. «Иду», — засуетилась я. «То есть еду». Минут через десять я вновь увидела машину Мальцева. К тому моменту город мы уже покинули. Выехали на объездную, однако очень скоро свернули на проселочную дорогу и отправились вдоль реки. Город за спиной сиял огнями, а здесь было темно. И оттого, наверное, жутковато. Справа берег, слева сплошной лес. Вскоре асфальт кончился. Впереди песчаная дорога, вся в колдобинах. Огни мальцевской машины скрылись из глаз, а я притормозила. Ехать дальше не было никакого желания. Вновь зазвонил мобильный. «Куда ты опять делась?» — завопил Костя. «Дура я, что ли, по ямам скакать?» — возмутилась я. «Жду вас там, где асфальт кончается. Доберетесь ножками». Я отключилась, не желая слушать возражений. На всякий случай развернулась и начала томиться. Ни одной машины мимо не проехала, что не удивило, кому надо здесь ездить в такое время. Однако меня не покидало чувство, что кто-то в лесу притаился и наблюдает за мной. Я заблокировала двери и включила радио. Прошел примерно час, когда в зеркало заднего вида я заметила смутные силуэты на дороге. Они приближались, и стало ясно, это Костя с Олегом. Оба устроились на заднем сиденье и вздохнули с заметным облегчением. «Никто не проезжал?» — спросил Олег. Я покачала головой. «Давай выбираться отсюда». «Что вы сделали с машиной?» — спросила я. «Открыли окна и столкнули в реку», — ответил Костя. Выглядел он куда спокойнее, наверное, выбрав для себя роль крутого парня. «Ужас!» — сказала я. «Зато теперь у нас развязаны руки», — заговорил Олег. «Завтра, то есть уже сегодня». «Тряхнем, как следует, риэлторшу». «Не надо ее трясти», — поспешно возразила я. «Я же вам рассказывала. У риэлторши парень есть, Вова Степанцов. До начала надо на него взглянуть. У Вовы автосервис на Тимирязева. Очень может быть, что наш артист узнает в этом типе одного из своих мордобитчиков». Костя вопросительно взглянул на Олега, а тот согласно кивнул. Как только мы вернулись в город, я, притормозив у ближайшей остановки, собралась выходить. «Адьос, герои!» костя вновь уставился на олега мы же решили держаться вместе неуверенно произнес он а как же твой кастинг съязвила я какой на хрен кастинг когда у нас труп завопил он все таки костя человек на редкость несдержанный если мы со всем этим не разберемся о спокойной жизни можно не мечтать не очень то я вам доверяю трупы прячете еще и обзываетесь это я от нервов сказал олег ничего такого обидного я сказать не хотел ага — поддакнул Костя. — На самом деле ты очень даже ничего. То — То-то, — кивнула я. — Но держаться вместе все равно не получится. Я не могу оставить Любку. — Вот и хорошо, — сказал Олег. — Устроим в доме твоей бабки штаб-квартиру. — Теодора, мне не понравится, что я мужиков в дом таскаю. Там антиквариат полно. Вдруг свистнете что-нибудь. — Слушай, красавица, — слегка споткнувшись на этом слове, буркнул Олег, — весь этот старый хлам нам без надобности. Я, кстати, о твоей безопасности думаю. Так я тебе и поверю. Вы боитесь, что Толстуха уже заяву на вас ментам накатала и в своих квартирах опасаетесь появляться. Если нас заметут, тебе тоже несладко придется. Я прикидывала и так, и эдак. Помощь в расследовании мне бы не помешала. Сама-то я вряд ли справлюсь. А Олег должен в таких делах соображать, если уж он частный сыщик. Ну а если они мне голову морочат и хотят быть рядом из других соображений, Что ж, тоже неплохо. Лучше их на глазах держать. Геленваген мы оставили на парковке, чтобы возле бабкиного дома глаза не мозолил. И к Теодоровне возвращались пешком. Любка ждала нас в гостиной. То есть ждала-то она одну меня, но и против гостей возражать не стала. «Надо бы стресс снять», — сказал Олег, выставив на стол бутылку водки. «Из машины прихватил», — пояснил он и тут же добавил, глядя на нас с Любкой. «Или вы водку не пьете?» «Почему же?» пожалая плечами. «Мы, царицы, бабы, простые. Можно и водку». Выпили, но разговор не клеился. Где-то через полчаса Любка устроила мужчин в Витькиной комнате, а сама перебралась ко мне. «Рассказывай», — зашептала она, выключая свет. «Нечего рассказывать, в квартире пусто». «А чего так долго?» «Того». «Спи».